«Я благодарен вам за заботу, инспектор», — уважительным голосом произнес Дойл. Стоя уже в дверях, Лебу вдруг спросил, «Вам есть где остановиться, Артур?» «Спасибо, Клод, я устроюсь». Лебу кивнул, «Извините, Клод, а имя Боджер Наггинс? Говорит вам что-нибудь?» «Боджер Наггинс? Призер, точнее, экс-чемпион в полусреднем весе». Он был в зале, где играли в кости, но в камере я его не видел. В чем он замешан, этот Боджер Наггинс? Мне достоверно известно, что он сбежал из тюрьмы Ньюгейт, и его разыскивает полиция. Больше не разыскивает. Извините. Час назад мы вытащили труп мистера Боджера Наггинса из Темзы. Он утонул? В замешательстве спросил Дойл. Ему перегрызли глотку. Похоже, какое-то животное. Глава 13. Древние сокровища. Для человека без Пенса в кармане и с пустым желудком путь от тюрьмы Пентенвиль до центра Лондона казался бесконечно долгим. Дойл решил, что просить Лебу об освобождении Барри неуместно. Для Барри тюрьма была родным домом, и он мог какое-то время перекантоваться там. Разумеется, свидание со Спарксом в полдень у книжного магазина Хайчерда Дойл пропустил. Нанять Кэп он не решился, так как ему нечем было заплатить. Он шел по дороге и даже не пытался посторониться, когда его обдавали грязью проезжавшие мимо экипажа. Их пассажиры бросали на Дойла подозрительные взгляды, полные презрения, как ему казалось. Или хуже того, вообще смотрели сквозь него, не замечая вовсе. Дойл почувствовал симпатию к тем бездомным бродягам, которые скитались по дорогам и были лишены элементарных прав в этой кошмарной жизни. А самодовольные буржуа? разъезжали в роскошных экипажах, коротая время между ленчем и обедом на всевозможных светских раутах. Горести и нужды простых людей были далеки от них, как звезды на небе. Дойл подумал, что в сущности разбойник Барри из Истенда ему ближе и понятнее, чем равнодушные буржуа, проезжавшие мимо него в своих экипажах. — Эти люди, — подумал Дойл, — считаются гордостью нашего цивилизованного общества. Это они тот самый средний класс, который пользуется плодами чужого труда и всеми гражданскими свободами. Да он и сам считал себя выходцем из среднего класса и принимал как должное все привилегии, забывая о бренности человеческой жизни. Господи, какое лицемерие! Какое заблуждение надеяться, что сердце бесчувственного горбеца могут растрогать несчастье каких-то мелких людишек. Современное общество требует от простых людей невероятных жертв, подумал Дойл. Мы забываем, что в этой жизни от нас самих зависит самая малость. С маниакальным упорством изо дня в день мы совершаем одни и те же ошибки, хотя и признаем их самоубийственность. Только бы выжить! Мы сознательно ограничиваем наше мировосприятие, как бы надевая шоры, потому что с самого рождения приучены к тому, что все это необходимо для нашего же блага. Но если распахнуть глаза, мы увидим боль и страдания, и муки, которые мы старались не замечать. Боль и несчастье никуда не исчезают. Они окружают нас повсюду, и мы начинаем думать, что человек обречен на страдания именно потому, что он человек. Только настоящая трагедия способна еще время от времени встряхнуть нас, открывая нашему взору подлинные глубины бытия. Войны, эпидемии, природные катастрофы — вот что заставляет нас содрогаться и выводит из состояния благодушия и опасного забытья. Так же, как страх и ужас, который мы испытываем, теряя все, что было привычным, дорогим и казалось незыблемым. «Вот это и происходит сейчас со мной», — подумал Дойл. «А так ли уж серьезны мои потери?» «Сейчас я чертовски голоден, но голодать вечно мне не придется. Вряд ли такова моя судьба. Пищу я скоро найду, и теперешний голод только обострит удовольствие от еды. Дома у меня теперь нет, но и это поправимо. У меня есть ум и сила, молодость и надежда. Меня преследуют несчастье и безжалостные враги, но я смогу противостоять, им, ибо у меня есть верный друг Джек Спаркс. Что еще надо? Может быть, сейчас мне удалось открыть какой-то секрет о жизнестойкости? Спросил себя Дойл. Да, наверное. И этот секрет заключается в том, как следует реагировать на обстоятельства. Наши реакции зависят от нашего самообладания, которое контролируется нашим сознанием. Боже, да чего просто? Контроль и самообладание. Чувство необычной радости заставило Дойла ускорить шаг. Перед ним широкий путь, который ведет к победам и открытиям, а не к поражению. Пропади оно пропадом, это темное братство. И пусть этот выродок, Александр Спаркс, пакостит, сколько хочет. На их головы падут мои проклятия, обрекая этих мерзавцев на вечные муки уже здесь, на земле. Проезжавший мимо экипаж окатил дойло грязью с головы до ног, ледяная вода попала в ботинки, промочила спину и грудь, грязь забрызгала лицо и руки. Резкие порывы ветра пронизывали насквозь. Дойл почувствовал, что вся его решимость испаряется, словно легкий утренний туман. Он несколько раз чихнул. «Похоже, я попал в преисподнюю», — пробормотал он. Неожиданно рядом с ним затормозил Кэб. На месте возничего сидел Ларри. Дверца Кэба распахнулась, и Дойл услышал голоса Спаркса. «Ну давайте же, Дойл, или вы окончательно простудитесь?» Это было спасение. Ларри подлил кипяток из чайника в тазик, в котором Дойл парил ноги. Он сидел у камина, закутанный в махровую простыню с перцовым пластырем на груди. Вычищенная одежда сушилась рядом на решетке. Они находились в его номере недорогого отеля в Холборне, по сравнению с которым Мелвин мог считаться чуть ли не совоим. Обратиться к инспектору Лебу было не самым умным, что вы могли придумать, Дойл. — Это уже второй раз, — сказал Спаркс. Он расположился на диванчике и растягивал веревочку на пальцах. Но я угодил в тюрьму. К тому же я узнал нечто крайне важное для нашего дела. В полдень мы с вами договорились встретиться, и я счел своим долгом выбраться из тюрьмы как можно быстрее, — оправдывался Дойл, дрожа как в лихорадке. — Мы бы и так вытащили вас очень быстро. — Вытащили бы? «Каким образом, позвольте узнать?» «Да благослови вас Господь, Дойл!» «Они знают, что мы в Лондоне...» «Будто не замечая слов Дойла, проговорил Спаркс. «Наша позиция крайне невыгодна. Мы должны шевелиться гораздо проворнее, чем я предполагал».